Ставер Годинович и Василиса Микулишна. В стольном было городе в Киеве, до да уласкового князя у Владимира было пированиеце, почестен пир, на многих князей-набоеров, на бойеров, на всех гостюшек столовых, На всех людушек торговых. На всех званных бранных приходящих. На перу все наедались, на чесном все напивалися, Чем-нибудь все похвалялись. Кто хвалился славным отечеством, кто удалым молодечеством, иной хвастался добрым конем, а другой ли шелковым портом? Изо всех гостей Ставер Годинович, Молодой торговый гость Черниговский, Лишь один сидит, не ест, не пьет, не кушает, Белой лебеди не рушит, Да ничем-то молодец не хвастает. Ходит солнышко Владимир-князь по Горенке, Сам Ставруда воспроговорит. Ах ты, молодой Ставерда, сын Годинович! Что же ты сидишь, не ешь, не пьешь, не кушаешь, белой лебеди моей не рушишь. Да ничем-то молодец не хвастаешь, Али нечем вам, черниговцам, похвастать. Отвечает молодой Ставер Годинович, Нечем мне ставру пред вами здесь похвастать. Мне похвастать, не похвастать отцом матушкой. Отца матушки моих в живых уж нет. Мне похвастать, не похвастать золотой казной. Золота казна торговая не тощится, Малые денежки торговые не держатся. Мне похвастать, не похвастать цветным платьицем. Цветные платьица мои не носятся. У меня есть тридцать молодцев. Тридцать молодцев, портных все мастеров. Шьют кафтанцы мне все снова наново. День держу, кафтанчик подержу другой, Да снесу кафтанчик в лавоньку на рыночек. Вам же, князьям-бойрам, по выпродам, А возьму с вас цену полную. Мне похвастать, не похвастать крепким чоботом. Чоботы мои не держатся. У меня есть тридцать молодцев, Тридцать молодцев, сапожных мастеров, Шьют мне чоботы все снова наново. День держу их, проношу другой, В лавоньку снесу опять на рыночек. Вам же, князьям-боэрам, по выпродам, Возьму с вас цену полную. Мне похвастать, не похвастать и добрым конем. Добрые кони у меня не ездятся — У меня кобылочки все златошерстные. Все дают жеребчиков хорошеньких. Что получше, то жеребчики, то езжу сам. Что похуже, то сгоню на рыночек. Вам же, князьям-бойрам, выпродам. А с вас во сцену полную. Ай, нечем мне пред вами хвастать? Разве мне похвастать молодой женой Василисой? Дочерью микулишной Как вол то у нее Светел месяц, По косицам звезды частые, Бровушки чернее черно-соболя, Очушки яснее ясно-сокола. Всех вас, князей Бойров, Продаст да выкупит, А тебя Владимира с ума сведет. На то слово... На Перу все призамолкнули. А Владимиру то слово не слюбилося, И спроговорит Владимир таковы слово. Гой вы, слуги мои, слуги верные, Выберите ка Ставра Годинова, За его заручушки за белые, За его за перстни за Отведите кого по погреба холодные, За его хвостки да великие. За его заречи неучливая, посадите на овезда на воду, Ни на много, ни на мало, ровно на шесть лет. Пусть-ка там Ставерда обумеется, Пусть-ка там да образумится, Поглядим-ка, как Ставрова молода жена Муженька из погребов повыручит, Всех вас, князей бойров, продаст да выкупит. А меня Владимира с ума сведет. Взяли слуги верные Ставра Годинова, за его за ручушки за белые, за его за перстни зазлоченные, отвели его по гриба глубокие, позадвинули дощечками железными, позащелкнули замочками булатными, Про питомство клали овсеца с водой. Посылал Владимир князь Гроз на посла ко Ставру Годиновичу в Черниговград, бы двор его там запечатать и молоду жену его во Киев взять. В ту пору Ставровой молодой жене Василисе дочери Микулишне перепала весточка нерадостно что и я, любимый муж Ставер Годинович, солнышком Владимиром во Киеве посажен, в полон, во погреба холодные, ни на много, ни на мало, ровно на шесть лет. Говорила Василиса, дочь Микулешна: деньгами мне выкупить Ставра не выкупить, силою мне выручить Ставра не выручить. Я могу ли нет ставра повыручить Да своей догадочку женскую? Шла тут Василиса дочь Микулешна, По своей палате белокаменной. Воскричала Василиса всю голову, всю голову кричала жалким голосом. — Ай же вы, мои служанки верные! Вы бегите, како мне скорешенько! «Вырубите ко мне косы русыя, Вынесите ко мне платьица посыльная, доседлайте как коня мне богатырского!» Подбегали верные служаночки, Подрубили по-мужски ей русы косыньки, Приносили ей одежицы посыльные, Заседлали ей коня до богатырского. Накрутилась Василиса, В платье цветное назвалась послом со золотой орды, Что грозным послом Василием Микульчем. Набрала дружинушки хоробрая сорок молодцев, Все молодых борцов, сорок молодцев, Все молодых стрельцов, и поехали, Послом к Киеву, к ласковому князю ко Владимиру. Половину ли дороженьки проехали, а навстречу им из Киева грозен посол. Съехались послы тут, поздоровались, как великие послы послуются, ручка обручку они целуются. Стал из Киева посол выспрашивать. Айгой живые удалы добрые молодцы. Вы куда поехали, куда вас Бог несёт? Говорят ему послу да таковы слова: Мы из издальней де земли из золотой роды, от грозна царя собаки Калина, а поехали к городу ко Киеву, к властному князю ко Владимиру взять все дани, выходы, не выплаты. Занемного занимало, за двенадцать за за лет, Что за всякий год да по три тысячи. Как из Киева посол-то позадумался? Позадумался? В ответ проговорил. Сам я де из Киева, грозен посол, Еду ко Ставру Годинову в Черниговград, Двор его там запечатати. Молоду du ženu in govo, Kijiv, vzjati. Vzjati mu, udali dobri maloci. Prježdje bil u nas tam postojali dvor. Ne ne zaježali, nikogo v domu. Molo da žena Stavrova ubirala se v daljnju zemlju, v Zolotu Ordu. Skoro kijevski posol držal. Приезжал в Киев городко князю Солнышку, Рассказал ему Владимиру тихохонько, Что из де Земли, из Золотой Орды, Едет Киеву, немилостив посланничек От грозна царя собаки Калина. А и больно тут Владимир запечалился. Покидались все, пометались, Улицами тут доставят ельничек. Перед воротами ждут посланничка От грозна царя собаки Калина. А грозен посол, Васильушка Микулич сын, Не доедучи до города, до Киева, Пораздернул в чистом поле белой шатер, Оставлял дружину у Белашатра, шатра, Едет сам в Киевград ко князю солнышку. Приезжал посол во княженецкий двор, Поскакал посол до да содобра коня. Восру землю копьет тупым концом, А шелковый повод на злоченый гвоздь. У дверей не спрашивал предверников, Прямо шел в палаты белокаменные. По ступенцам ставится тихошенько, По синям идет до да полигошенько. Входит в гридню княженецкую, крести точи по писаному И ведет поклоны по ученому, Клонится на все четыре стороны, Князю солнышку с княгинью в на Наипаче же той князевой племяннице, Молодой забавушки путятишня. Говорит грозну послу Владимир князь, «Здравствуешь, посол ты золотой орды! Ты садись-ка с нами за дубовый стол, Отдохни с широкой содороженьки!» Говорит в ответ ему грузен посол. «Гой, если князь Владимир Стольно-Киевский, Не досуг сидеть послу рассиживать, Нас послов зато не жалуют! Как послал меня собака Калин-царь! Взять с тебя все да ни выходы, ни выплаты, за немного, за немало, за двенадцать лет, что за всякий год, да по три тысячи. Как я сам, посол Василий Дамикулич, сын, взять себе хочу в супружество молоду твою любимую племянницу, Что по имени забаву дочь путятишну. Говорит Владимир Стольнокеевский. Ай ты, молодой Василюшка Микулич, сын, Я пойду с племянницей, подумаю. Выводил племянницу из Горенки, Спрашивал племянницу, выведывал. Ай же ты, моя любезная племянница, Ты пойдешь ли за туго грозна посла, За млада Василия Микулича? Говорит ему племянница тихохонько. «Ай же ты, мой дядюшка возлюбленный, что-то у тебя теперь затеяно, что-то у тебя задумано, Не отдай ты девице за женщину, не наделай смеху по святой Руси!» Говорит Владимир Стольнокиевский. «Ай же ты, любезная племянница, как же не отдать мне за грозна посла, за грозна посла собаки царя Калина?» а не быть же то грозну послу, быть женщине. Знаю я приметы все по-женскому, как по улочке идет, что уточка плывет, а по горенке ступает почистенечко, как на лавочке сидит, коленцем вместе жмет, с поволокою глаза поваживает, речь о провизгом у ней по-женскому, бедра крутенькие у ней по-женскому. Ручки беленькие у ней по-женскому, а и пальчики-то тоненькие по-женскому. Даже душки от колец не вышли все. Двое-надвое нам будет хоть с тоски пропасть, — говорит Владимир Стольно-Киевский. — Я пойду посла да попроведую. Буде он не молодец, а женщина, не пойдет он по-мужски бороться. Взял, повыбрал князь семь молодцов-борцов, Пять братов-предчанков, двух хапиловых. Выводил их на широкий двор, приходил к Василию Микуличу, Говорил сам таковы слова. «Молодой Василий ты, Микулич, сын, Не угодно ль со борцами да потешиться, На широком на дворе да поборотися?» Отвечает млад Василишка Микулич, сын. А и некому же у меня бороться, В очистом поле борцы мои оставлены. Самому мне разве пот Я ведь с измала по улочке побегивал, Шуточки с ребятками пошучивал. И выходит к борцам он на широкий двор. среди двора они становятся... На борьбу на рукопашку сходятся. Молодой Василишка Микулич, сын, как возьмет во левую руку трех борцов, как возьмет во правую руку трех других борцов, как столкнет их вместе, да раскинет рось а седьмого то смахнет в середочку. На земле лежат все семь борцов, не могут встать. Плюнул князь Владимир, да и прочь пошел. Глупая забава, неразумная. Долок волос у тебя, ум корток, Женщину назвала богатыря. э как посла здесь и не видано. Позаспорилась забава с князем дядюшкой. Ай же ты мой, государь свет дядюшка! А не быть же то грозну послу, быть женщине! Все приметы у него по-женскому, — говорит Владимир Стольнокиевский. — Я пойду, еще посла проведаю. Буде он не молодец, а женщина, не пойдет стрелять он из тугалука. Выводил он тут двенадцать молодцов-стрелецов, славных все могучих богатырей. Приходил к Василию Микуличу. — Молодой василий ты Микулич, сын, не угодно ли со стрельцами да потешиться и стуга лука стрелять да зацелу версту? Отвечает млад Василишка, Микулич, сын, — В очистом поле стрельцы мои оставлены. Самому мне разве поотведайте? Я ведь сызмала по улочке побегивал и стуга лука с ребятками постреливал выходили тут двенадцать молодцов стрелецов из туголука стреляют по сыру дубу попадают за целу версту во сырой дуб от их стрелочек калный их от стрельбы их богатырские только сырой дуб шатается будто от погоды сильная говорит посол васильюшка микулич сын гоеси владимир стольно -киевский. «Богатырских ваших мне луков не надобно. прикажи ко мне мой малый лук подать, Волокитное лучонышко завозное». Как тут кинулись удалы добрые молодцы. Под один лирок несут пять молодцев, Под другой другие пять несут. Тридцать молодцев колчан каленых стрел тащат. Говорит посол Василюшка Владимиру, «Уж тебя я, князя солнышко!» Как берет во рученьку, во левую, Стрелочку каленую, булатную, Вытягает тогой лук до да зауха, Спела шелкова тетивка у туга лука, Взвыла да пошла стрела каленая, Все тут сильные, могучие богатыри Бросились, будто угорелые. Князь Владимир окорачно ползался. Хлестнет стрелка по сыру дубу. Изломала дуб в очеренья ножовые. Говорит посол Василий таковы слова. Как ни жаль сыра дуба мне криковистого. Более жаль мне стрелочки каленые. Не найти мне стрелки в очистом поле. Плюнул князь Владимир, да и прочь пошел. Говорит себе до такого слова. Разве сам послая попроведую? Приказал принесть дощечку шахматную. понаставить золоты тавлеечки, Говорил послу до такого слова. — Молодой Василий ты, Микулич сын, не угодно ли со мной самим потешиться поиграть во шахматы заморские? — отвечает млад Василишка, Микулич сын. — Игроки мои в чистом поле оставлены. Самому мне разве поотведайте? Я ведь с измолотавлейками поступывал». Всех ребяток в шашки шахматы обыгрывал. Ай же ты, лихой игрок, Василишка, ты поставь-ка на дощечку Дани выходы, сам я, князь, поставлю стольный Киевград. Стали тут таблейками заступывать, стали по доске ходить, гулять. В первый раз посол ступень ступил, ко Владимиру не доступил. Во другой ступил, призаступил. В третий раз ступил, игру выиграл Шах и мат, да и тавлейки под доску. Ай ты, князь Владимир Стольно Киевский, проиграл ты мне твой стольный Киевград. Говорит ему Владимир-князь, — Ты изволь меня, посол, взять головой с женой. И проговорит посол до такого слова. А ненадобно же мне тебя с княгинью, да не и вашего мне Киева. Ты отдай-ка за меня замуж племянницу, молоду за бабушку потятишну. На великих радостях Владимир-князь не пошел забаву больше спрашивать, стал любимую племянницу просватывать за на посла Василия Микулича. — Айгой же ты, Василюшка Микулич, сын, хоть сейчас честным перком да и за свадебку! Зачали они справлять и свадебку. Заводили столованьице почестен пир, пир идет у них уже по третий день, а сегодня им идти ко церкви Божьей Закручинился посол тут, запечалился. Говорит ему Владимир Стольнокиевский, что же, молодой Василюшка, не весел ты, что же буйную головушку повесил ты? Отвечает молодой Василюшка. «Что-то мне на разуме не весело. Либо помер дома родный батюшка, Либо матушка велела долго жить. Нет ли у тебя веселых загусельщиков? Поиграть в гуселышки яровчатые, Спеть про новые времена, про нынешние, Да про старые времена доселишние». Доставал Владимир загусельщиков — Все играют, да невесело. Не могли развеселить посла. Говорит посол Василюшка Микулич сын. Ай ты, князь Владимир Стольнокиевский. Нет ли у тебя здесь затюремщиков, что умели бы играть в гуселушки? Выпускал Владимир затюремщиков. Стали те играть в гуселушки. Все играют, да невесело говорит опять посол васильюшка а и где же здесь живет во киеве молодой торговый гость черниковский что по имени Ставер да сын годинович про него идет молва великая что куда гораст играть в гуселышке петь про новые времена про нынешние да про старые времена до селишни. Говорит себе Владимир князь, «Мне как выпустить Ставра, так не видать Ставра, А не выпустить Ставра, так разгневить посла». Да не смел Владимир разгневить посла, Посылает за Ставром Годиновым. «Выводили с погребов Ставра Годинова» приводили на почестен пир повскочил посол тут нарезвы ноги посадил став рада, супротив себя супротив себя в скамью дубовую стал тавергу селышшки налаживать стал ко струночку натягивать первую наладил скрада киева а другу наладил из чернигова третью наладил Из царя города. Сыгрыши повел великие, величает князя со а припевки припевает за синя моря. Все князья до да бойри сидят, дивуются, все богатыри молчат, заслушались. А послу вздреманулось захотелось спать. Говорит посол Ставруда: таковы слова. Здравствуешь ты, развеселый молодец, Молодой ставер да сын Годинович. Ты меня никак не опознал. Говорит в ответ ставер Годинович. Неоткуда ж мне и знать тебя? Говорит посол до да такого слова. Гой, если ты князь Владимир Стольно-Киевский. Мне твоих не надо, Дани Выходов. Ты, пожалуй ко меня... Веселым молодцем, молодым Ставром Годиновым. Говорит себе Владимир князь, Как отдать Ставра, так не видать Ставра, Не отдать Ставра, так разгневить посла. Да не смел Владимир разгневить посла. Отдавал Ставра послу с рук на руки, Говорит посол да таковы слова, Ай, ты, молодой ставер Годинович, Мы поедем-ка с тобою во поле Посмотреть дружинушку хоробрую. Сели на добрых коней, поехали, Приезжали ко дружинушке хоробруей, Шел посол Василий в белой шатер, Сокрутился Василисой в платье женские. «Здравствуешь, Ставер Годинович, а теперь-то ты меня не знаешь ли?» «Отвечает тут Ставер Годинович, здравствуешь, моя любимая семеюшка, молодая Василиса, дочь Микулешна!» «А за что же ты, Ставер Годинович, засажен был князем в погребах холодные? «Я тобой похвастал, молодой женой!» Что всех князей и бойеров продаж да выкупишь, Самого Владимира с ума сведешь. А теперь скорей посядем на добрых коней, В свою сторону уедем, в град. Говорила Василиса дочь Микулишна. А не честь же, не хвала нам молодецкая, В Воробски уехать и из Киева. Мы поедем свадебку доигрывать. Князья Бойри то проданы, выкуплены, Солнышко Владимир, князь, с ума сведен. Воротились в Киев Киевград К ласковому князюку Владимиру. Говорила Василиса, дочь Микулишна, Ай ты, солнышко Владимир, князь, Я грозен посол, Ставрова молода жена, Василиса, дочь микулишна Воротилась свадебку доигрывать. Не одашь ли за меня еще племянницу?» «Говорит забава, дочь путятишна, «Ай же ты, мой дядюшка Владимир, князь, Чуть ведь смеху не наделал ты по всей Руси, Чуть не отдал девицы за женщину!» «Солнышко Владимир Стольнокиевский. киевский Со стыда повесил буйную голову, Ясный очи утопил в кирпич от пол. Сам проговорил да таковы слова. Благодарствуешь, ставер, да сын Гудинович. Знал похвастать молодой женой. Всех сумела здесь она продать да выкупить, А меня, Владимира, с ума свести. За твою запохвальбу великую, ты торгуй-ка век во Киеве, век торгуй и повеку беспошлино. Как тут стали отъезжать из Киева в свою сторону до да, град, молодой Ставер Годинович с молодою Василисою Микулишной, выходили провожать их князь с княгинью. Тут ли просто вра и старину поют. Морю синему на тишину всем вам добрым людям на послушанье.